— И наш приятель займет освободившееся место? — спросил он. — Двое, — решил Фондорин. Причем японец сидит в правом дальнем углу, а Булкокс посередине спиной к окну. Титулярный советник медленно дюйм за дюймом привстал, осмотрел внутренность помещения. Полки с книгами, письменный стол, негорящий камин. Главное, о Юме здесь нет. Двое мужчин.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 — Князь... Эм, как же вас назвал Доронин? — Что ж, Анакодзи, это очень по-японски, — хмыкнул достопочтенный. — Дать выговор, а через неделю наградить повышением. «Да — Да-да, — вспомнил Фандорин, это князь Анакодзи, бывший даймё, владетель удельного княжества, а ныне светский лев и законодатель мод. — это дорогой Алджернон, не награда. Лишь занятие освободившейся вакансии. Но будет ему и награда, за ловко исполненную работу. Получит собственность загородную усадьбу Такарадзака. Ах, какие там сливы, какие пруды. Да, местечко славное. тысяч, пожалуй, в сто. По меньшей мере в двести, уверяю вас. В окно Фандурин больше не смотрел. Неинтересно. Пытался сообразить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 Все-таки он официальное лицо. Значит, скорее всего, окна выходят в сад. Препирательство в кабинете продолжалось. — Анакодзе, я вам не дойная корова. — В придачу. За ту же сумму можно получить списочек с дневника ее величества, — вкрадчиво произнес князь. — Одна из фрейлин — моя кузина, и многим мне обязана. Булкок сфыркнул. — Пустое, какие-нибудь дамские глупости не глупости. Ее Величество имеет обыкновение записывать разговоры с Его Величеством. — Незачем мне слышать эти гнусности, — сказал себе Фандорин. Я, слава богу, не шпион. Еще слуга какой-нибудь увидит, и... Буду я фрукт почищать их двоих. Русский вице-консул пойман подслушивающим. Он прокрался вдоль стены к водосточной трубе, осторожно подергал, крепкали.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 Оно было заперто на задвижку, до да форточки же достать не представлялось возможным. Разбить нельзя, сбежится весь дом.